Глава третья «Положиться на свои собственные силы?» – подумал о и сжал свои маленькие кочки. Линчао подошел к окну и внимательно посмотрел на окровавленную улицу, на которой валялись останки человеческих трупов. В поздние времена темной Эры падальщики станут намного сильнее, и это касается не только их особых способностей, но и они обретут и человеческий интеллект». Живые мертвецы начнут использовать ловушки и различные хитрости, поэтому живые трупы станут серьезными противниками. В данный момент падальщики ничем не отличаются от безвольных кукол, и у них было очень много слабых мест. Собрав все имеющиеся у него сведения, он начал записывать данные в небольшой блокнот. ПАДАЛЬЩИК Первая метаморфоза. Сила. В три раза превышает силу обычного человека. Скорость. В три раза превышает скорость обычного человека. Интеллект. Схож с интеллектом ребенка. Задействованы лишь первичные инстинкты по типу голода. Зрение. Размытое. Видеть не дольше 10 метров. Слух. Забитый. Барабанная перепонка прогнила. Слабости. Боится света. тело не хватает воды. Может быть убит воздействием высокой температуры. Не чувствует боли. Можно бросить горючее вещество и сжечь его. Обоняние в 10 раз лучше, чем у обычного человека. Можно использовать другие виды запаха, тем самым перебив свой собственный. Голова. Убить их можно, лишь уничтожив нервный центр. Записав все эти сведения, Линчао почувствовал, что эти падальщики действительно были намного слабее, чем те, с какими он сражался в своей прошлой жизни. У них даже было три. Эхилесовых пьеты, которые можно было использовать для их убийства. Если человек переборит свой страх, то он сможет с легкостью выжить при столкновении с единожды мутированным подальщиком. «Я сейчас слишком рано идти спать. Линчало выглянул в окно и отошел в губь комнаты. Выражение лица Линшию изменилось. В данный момент на мир опустится ад, а ты все еще хочешь лечь спать? Линчало натянуто улыбнулся. Времена изменились, и нам нужны все наши силы. Не стоит бессмысленно тратить драгоценное время. Время – один из самых драгоценных ресурсов. В мирное время люди не сильно задумываются о правильном использовании своего свободного времени. Но с приходом темной Эпохи все изменилось. Благодаря правильному распределению времени, Линчелл смог выжить на протяжении всех своих 19 лет жизни, когда все остальные мирно спали. Он составлял план охоты и развивал свои навыки. Первоначально Линчао тренировался в метании обычных небольших камней, а после становления эволюционистом он смог применить этот навык к метанию ножей и использованию огнестрельного оружия. В свои 19 лет он обладал двумя способностями уровня А, а это было значительным достижением. Именно благодаря этим двум навыкам Лин Чао множество раз удавалось избежать гибели в пасти монстра. И если бы он не встретил того пробужденного, то он вероятнее всего прожил бы еще дольше. Я не могу заснуть. Наду губы линшуюю девушка всегда думала, что у нее большая выдержка. Когда другие девушки видели мышь, они начинали кричать от страха, но Лишею считала, что та выглядела довольно таки милой. При встрече со змеей люди убегали, но она с интересом рассматривала ее. Даже трупы никогда не внушали ей никакого страха. Но сейчас... Это конец света! Как вообще в такой ситуации можно оставаться спокойной? Мир, к которому она привыкла, исчез и больше его никогда не будет. Рестораны быстрого питания, школы, музеи, театры, все это исчезло. Остался лишь пустынный город. Наполненный монстрами. Как бы это абсурдно ни звучало, но теперь даже ее прошлые соседи казались ей милыми людьми. А раньше она жаловалась на шум и называла их уродами. Но теперь... Мои соседи зомби. Даже думая об этом, Линшью не могла сдержать дрожь. Линчал улыбнулся. Он понимал, что его сестре слишком сложно приспособиться к таким кардинальным изменениям. Обычный человек, столкнувшийся с такой ситуацией, был бы ужасно напуган и взывал бы ко всем шести богам. По сравнению с ними, линши удержалась достаточно хорошо. Более того, за окном постоянно раздавались крики, наполненные болью и агонией. Если не можешь снуть, то пойди поиграй на компьютере. Если не ошибаюсь, то интернет еще несколько дней будет работать. Но потом... Линшию задумалась, после чего решительно кивнула и вышел из комнаты. Оставшись один, Линчао еще раз посмотрел на улицу, после чего поднял железный пруд и приступил к тренировке. Лин Чао сосредоточился лишь на одном ударе ⁇ вертикальный взмах. С его нынешним состоянием тела, как бы он ни тренировался, он бы не смог достичь значимых высот. Его новое тело было похоже на цветок который всю жизнь простоял в горшке на подоконнике. Линчао понимал, что нынешние педальщики довольно слабые, и для их убийства ему не понадобятся какие-то мощные приемы. Линчао тренировался всю ночь. Когда его правая рука уставала, он брал железный прут в левую, а когда уставала она, он перемещал его обратно. На улице крики не стихали вплоть до полуночи. Выглянув в окно, Линчао не увидел ни одного живого человека. Только на асфальте валялись обгоданные человеческие кости. Вытерев полотенцем пот, он развернулся и направился спать. Это была первая ночь после распространения вируса, и она точно будет наполнена криками и трупами. На рассвете следующего дня Линчао встал с кровати, и, подойдя к окну, выглянул наружу. Прошла лишь одна ночь, а город уже практически полностью опустел, и по улице бродили лишь прогнившие трупы. Они выглядели так, как будто умерли более месяца назад. Войдя на кухню, Ленчало достал рисоварку и приготовил завтрак, после чего начался готовиться к охоте. Первым делом он собрал все свое оружие. Железный пруд, металлические ножи, которые он разместил в широких карманах своих брюк, из-за их небольшого веса они никак не повлияют на его движение. Перед выходом – пару толстых модных журналов и обмотал их скотчем вокруг своих предплечий. В бою с падальщиками руки были самыми уязвимыми местами. Даже мельчайшая царапина будет означать смерть. После того, как подготовка была завершена. Линчало вошел в спальню сестры и, увидев, что она все еще спит, решил ее не будить, оставив на обеденном столе записку. Он решительно вышел из квартиры. Выйдя наружу, Линчало почувствовал до боли знакомый запах, прогнивший плоти и испорченной крови. В поздние этапы темной эпохи этот запах для выживших стал настолько привычным, что его уже никто и не замечал. Ежедневные сражения не на жизнь, а на смерть закалили выживших людей, и они смогли измениться. Эти изменения затронули не только их физические тела, но и психологическое состояние. Закрыл за собой дверь, Линчава оказался в совершенно другом мире. С каждым его шагом запах гнили становился все отчетливее и отчетливее. Тяжело вздохнув, Линчава покрепче сжал железный пруд и посмотрел на три двери. В этом доме на каждом этаже проживало четыре семьи, и в данный момент две квартиры все еще оставались неизведанными. В одной из четырех квартир жила его сестра, во второй убитый им падальщик. В данный момент из квартиры живого трупа исходил сильный кровавый запах. Посмотрев на квартиру падальщика, Линчао не собирался заходить внутрь. Исходя из того, что живой труп появился именно оттуда, можно было сделать вывод что все жильцы там уже мертвы. Немного подумав, Линчао решил спуститься на 17 этаж. Подойдя к лестнице, он услышал странный шум. Замерев, Линчао осмотрелся. Этот жилой комплекс был построен совсем недавно, поэтому его состояние было довольно-таки хорошим. В данный момент возле освещенной лестницы сидел сгорбленный старик. Судя по его дрожащим плечам, он плакал. Линчало, держась на расстоянии, осторожно обошел его. На руках у старика лежал труп женщины, и летнее всего он плакал от горя утраты. Внезапно старик поднял голову, и Линчало увидел его прогнившее лицо. Кожа на его лице, запятнанная каплями крови, уже начала отваливаться, открывая почерневший череп. Между зубами старика виднелись куски плоти, а Линчало сделал шаг назад. Я осмотрелся, но не заметив присутствия других падальщиков, он вздохнул с облегчением. Старик отбросил труп женщины в сторону и рванул к линчало. Живой человек показался ему более интересен, чем уже мертвая добыча. Линчало не отступило, а быстро перешел на другую лестницу, и в данный момент от падальщика его отделяло перила. Сила живого трупа... Превышала силу обычного человека в три раза, и поэтому в обовом столкновении Линчао был явно слабее своего противника. Из-за этого ему приходилось прибегать к определенным уловкам. Натолкнувшись на перила, старик попытался дотянуться до своей жертвы, но в ответ получил железным прутом по голове. Раздался приглушенный звук столкновения, однако сила этого удара была явно недостаточно для убийства падальщика. Старик предпринял еще одну атаку, но она завершилась точно так же. Второй удар опустился на голову падальщика. В этот момент старику все же удалось преодолеть перила. Но из-за разницы в высоте он начал падать вниз. Этого линчава как раз таки и ждал. Скорость удара и ускорение при падении падальщика сделали удар железным прутом в несколько раз сильнее. Голова падальщика взорвалась, как переспелый арбуз, и на ступеньке выплеснулись кроваво-красные мозги. Линчало завернул свою ладонь в мусорный пакет, и достав метательный нож, решительно разделал грудь старика.